Все ученики его, старые уже профессора, насмерть перепуганные той эпохой, которую чудом пережили, на мои горячие расспросы откликались вяло и безразлично. Нет, ни о каком убийстве они вроде бы не слышали до середины 50-х годов. Ни разу за 30 лет. А после хлынуло такое море сведений о мерзости и крови, что эта легенда просочилась невозбранно, как-то машинально утвердившись. А быть может, что-то помнят близкие. Говорили они мне, чтобы отвязаться На дворе был год 75 Еще лет 10 оставалось до поры Когда вдруг все заговорили громко Оживленно и взахлеб А дочка Бехтерева была еще жива И я давно с ней в переписке был Я излагать ей миф не стал Я просто у нее в очередном письме спросил Не доносились ли до нее какие-либо слухи о неясной Как бы сильно преждевременной уже очень был здоровый человек Смерти отца Старушка мне ответила с готовностью и очень возбужденно. «Да какие слухи!» – писала она. «Вся родня всегда прекрасно знала, что Владимира Михайловича отравила молодая жена-мерзавка с целью получить его денежные накопления». Не сходилось, ибо Бехтерев в те годы вовсе не был даже состоятельным человеком. Все, что удавалось ему зарабатывать врачеванием, он тратил без остатка на институт, который без его поддержки неминуемо бы развалился. Почему мне так хотелось опровергнуть этот миф? За истиной я вовсе не охотился. Но мне казалось, кажется и по сейчас, что если человеку, совершившему такое море злодеяний, хоть одно пришить несправедливо, то это чуть скомпрометирует, поставит под сомнение и остальные его злодейства. Я обо всем этом написал мне нетолстой книге Бехтерев «Страницы жизни». И мне все это исправно вычеркнул редактор, дороживший своим рабочим местом. Я огорчился, но немедленно уступил. Очень хотелось видеть книжку. Так там и осталось некое глухое и зловещее упоминание. А после все, кому по собственному тексту это было нужно, вопияли об убийстве Бегтерева Сталина, ссылаясь, кто ссылался, на меня. Развелось огромное количество профессиональных вскрывателей язв прошлого. Уже и безопасно это было, и доходно. И Бехтерева навсегда пришили бедному генсеку. Письма дочери отдал я, уезжая, в институтский архив. Однако же я знал уже тогда, откуда появился этот миф. Меня постигло озарение и сладостное чувство достоверности его. Поэтому доказывать я ничего не собираюсь. Просто изложу. Про озарение и про его проверку. Где-то я в 80-х уже годах услышал или прочитал, как странно и загадочно умер весной 51 -го года один видный российский психиатр. И нам сейчас не важно его имя, он забыт уже даже коллегами своими. А когда он был профессор, знаменитость, директор крупной психиатрической клиники, был представителем советской психиатрии на Нюрмерском процессе, что серьезно говорит о его полной укорененности в начальственной иерархии. И вдруг, без повода малейшего, покончил с собой. Случилось это поздно ночью или на рассвете. Вечером он вызван был к товарищу Сталину, с которым разговаривал о каких-то недомоганиях вождя. Приехав домой, он заперся у себя в кабинете и в течение нескольких часов ходил из угла в угол. Это слышала жена. Потом раздался выстрел. Боялся лагеря, Понимал, что обречен, поскольку стал свидетелем какого-то заветного недомогания вождя? А может быть и сам генсек сказал с присущим его нейроновским юмором? Теперь, товарищ профессор, вы знаете обо мне слишком много. Сейчас об этом можно лишь гадать. Но где-то на бытовом уровне разговоров слухов его незначащее имя подменилось именем, известным каждому. И подлинный досужий слух стал широко ходящим мифом. Я ощущал живое дыхание истины, и мой восторг легко себе представить. Я немедленно решил проверить свою мысль на человеке, в историческое чутье которого верил безоглядно. Я позвонил Тонику Эдельману и, волнуюсь и гордясь, ему все это изложил. «Ты понимаешь», — говорил я медленно, — для давящий убедительности текста, «ведь подмена эта могла быть совершенно даже сознательно Ты разве, например, поставил бы мне 100 грамм и на закуску колбасу, если бы я тебе рассказывал душесчипательную ну, байку о самоубийстве некого известного только в своих кругах профессора? Да ни за что. И я бы не поставил. Даже слушать бы не стал. Вокруг тогда такое сотворялось. А про великого ученого, еще когда поставившего нашему великому вождю такой всеобъясняющий диагноз, слушал бы, раскрывший рот, и рюмку бы налил. И к удивлению моему, Тоник немедленно согласился и потребовал на всякий случай все записать. Увы, он верил в пользу и сохранность текста. И еще сказал, а как запишешь, приезжай, я тебе поставлю рюмку за антинаучную методику мышления. Карнавал свободы. В Сухуми некогда существовал, изумительный обезьянный питомник. Наступившее смутное время, нечем было кормить обезьян, и кто-то мне рассказывал, что питомник полностью разорен. Впервые я попал в Сухуми в начале 60-х. Это был еще цветущий курортный город, и я остро помню наслаждение от гуляний по нему. А где-то возле моря я наткнулся на забегаловку столовую, прямо под открытым небом. Только над столами были хилые навесики, почти от солнца не спасавшие, но тем не менее... Там было полны-полно стариков. Они пили дивный кофе. Две жаровни с раскаленным песком обеспечивали всех бесперебойно. Запивали каждый глоток водой и ругали советскую власть на пяти языках. Кроме русского, грузинского, абхазского, там еще были греческий и идиш. Я разобрался во всем этом не сразу. Но когда я пришел туда вторично, меня уже приметили, и ко мне подошел худой старик вежливо спросивший меня на идиш, откуда еврей. Я, как ни странно, понял и ответил столь же вежливо, что говорю только по-русски, из Москвы, а здесь в командировке. Старик молча перенес свой кофе за мой столик и по будничному очень задал мне вопрос, как живут московские евреи. В те года я начисто не ведал, как они живут, и честно ему это сообщил. Ну да, сказал старик печально и спокойно, Мы начинаем замечать свой народ, когда нам больше некому к кому прислониться. Любите кофе?» – спросил он без всякого перехода. «Очень», – ответил я. «В Москве такого кофе нет, хотя я покупаю ее в зернах, сам милю и варю в такой же джесве». Старик оживился, будто я рассказывал ему о жизни евреев. «Просто вы снимаете его чуть раньше или чуть позже, чем нужно», – заявил он уверенно. Среди друзей я слыл за матерого кофевара, и поэтому чуть поднял брови недоверчиво. Одна из жаровин стояла от нас неподалеку. Над одной из джезв возник холмик кофейной пенки. Женщина при жаровне протянула руку и застыла, выжидая, пока холмик чуть опал, выпукло затыкая за края сосуда. Только тут она выдернула джезву из песка. «Вот видите», — сказал старик назидательно, — «кофе надо снимать» когда он охуевает. Я засмеялся благодарно. Мы разговорились. Я в сухоми был в командировке инженерной, но уже и начинал писать. Нельзя сказать, что я такой уж был распахнутый в те годы, только почему-то через полчаса старик осведомлен был обо мне, моей родне, моих друзьях и помыслах так полно, словно я за этим и приехал. Это он мне также вскользь и буднично рассказал о теме стариковских разговоров. А на мое естественное недоумение пугливого московского интеллигента я даже высказать его не успел. Старик отметил сам в том смысле, что чекистов старики нисколько не боятся. Они всю жизнь боялись только уголовного розыска, хоть и того не очень. Жить надо всем, добавил он, туманно и доходчиво. А больше, к сожалению, я ни о чем его не расспросил. Я молод был тогда, был зелен и самодостаточен, как комнатная такса. Есть у итальянцев мудрая и грустная пословица. Данти дает каждому столько, сколько тот может взять. А я в ту пору мог совсем немного. Именно старик, однако, мне сказал, что непременно должен я сходить в обезьянный питомник. И за это я до сих пор ему благодарен. Животные давным-давно уже используются медициной как модели, на которых изучается течение самых различных болезней, воздействия лекарств, И всякое подобное, поскольку на модели человека безжалостно прокручиваются ситуации, в которые поставить человека невозможно. Опыт, о котором вспомнить я хочу сейчас, был на той границе медицины с психологией, откуда просто и легко пускаться в некое спекулятивное психоложество, любимую забаву тех, кто пишет о науке с дилетантской страстью к обобщению. Опыт этот был проделан некогда как раз в Сухумском питомнике Огромный и красивый гамадрил Зевс имел все основания испытывать довольство жизни. В огромной обезьянной стае был он сильнее всех и ходил в божаках. Его подруга-богема была нежна и послушна, и на упоительные единовласти никто из молодых не покушался. Время от времени люди забирали Зевса из огромной групповой клетки в маленькую камеру, где обучали весьма несложным действиям. По звонку он дергал рычаг, На белый свет бежал к кормушке, а на красный делал что-то еще. Всему этому он обучился очень быстро и легко, снисходительно и точно исполнял, за что неукоснительно получал в награду кусок яблока или конфету, после чего, довольный миром и собой, возвращался в родную стаю. Для начала его лишили верховодства. Вместе с богемой он был отсажен в отдельную клетку. Бедняга, Он так привык руководить, повелевать и властвовать. А главное, что поселили его так, что видел он из клетки всю оставленную стаю. Из тоской он обнаружил, что его место немедленно занял другой самец. Существо жалкое, бездарное, тупое и не замечавшееся им в пору владычества. Что в нем нашли эти кретины, обезьяны? Хорошо еще, что рядом неотлучно оставалась богема. Ее покорность хоть частично утоляла его боль. Но Зевс еще не знал, что лишение власти только первый шаг на уготованном ему пути душевных потрясений. Вернувшись с очередных занятий в исследовательской камере, он обнаружил, что богема пересажена в соседнюю клетку. Это уже было слишком. Он кидался на решетку грудью, рвал ее, звал богему к себе. Она постановала горестно и преданно. Все было напрасно. Испытания продолжились в виде неслыханного оскорбления. Богеме первой дали еду. Раньше Зевс неторопливо съедал самое вкусное, а все почтительно толпились вокруг, ожидая своей общей очереди. Тот же порядок соблюдала, естественно, и Богема. Теперь же, несколько минут недоуменно просидев возле еды, она, опасливо и виновата косясь на повелителя, начала есть первой. Севс, бессильно рыча от унижения и гнева, метался по своей клетке, неспособный ввиду отсутствия словарного запаса произнести шекспировское «О, женщины, вам имя вероломство!» Дальше больше его начали отрывать от сна. Как будто кто-то свихнувшийся, перепутавший день и ночь, заставлял теперь и Зевса вращаться в том же противоестественном колесе работы в ночное время. Его безжалостно будили, уносили выполнять заученное и только потом отпускали поспать снова. А однажды он, вернувшись, обнаружил в клетке богемы нового повелителя. Какая это была мерзкая абразина! Какой урод и кретин! А богема уже ласкалась к нему, как некогда к Зевсу. И напрасно Зевс кидался на решетку и кричал то яростно и злобно, то жалостливо и тоскливо. А его также продолжали обносить едой и от восторгов власти и могущества остались лишь мучительные воспоминания. Вся гамма отрицательных эмоций была, вероятно, проиграна на несложной психике этого несчастного подопытного обезьяна. Зевс запечалился и затосковал. Он уже не знал теперь, какие и когда последуют новые унизительные напасти. Но покорное их ожидание стало явным спутником его угрюмого и вялого существования. Куда-то подевались его и общительность, веселость и величавость. А былая смекалка, он выполнял теперь заученное кое-как, лишь бы отделаться. Стал часто путаться и вообще не реагировать. Часами апатично и угрюмо просиживал в углу, стараясь не смотреть на мир, чтоб не видеть, что там происходит. У человека это состояние назвали бы депрессией, притом глубокой и опасной. А приборы беспристрастно зафиксировали явно прединфарктное состояние. Аритмично бьется сердце, прыгает кровяное давление, повышена нервозность, общее ухудшение здоровья. Ярость и страх, злоба и растерянность, бессилие, обида и тоска стремительно сказались на доселе-безупречном организме. Но эксперимент продолжался. Зевса пожалели. Для начала ему вернули богему. О, как быстро она была прощена! И обоих подсадили в стаю. Двумя ударами Зевс поставил на место карьериста недоумка, вздумавшего властвовать вместо него. От радостного волнения съел тройную порцию еды. Стая почтительно толпилась вокруг и полностью выздоровел. Забавно вспомнить в этом месте Аристотеля, еще когда сказавшего, что изменяя место жительства, человек неизбежно теряет в трех вещах. В деньгах, в здоровье и в престиже. Как-то очевидно стало мне из наблюдений за уехавшими из России, как здоровье связано с былым престижем. А опыт, только что описанный, он лишь модель явления. Однако те же ощущения присущи нынче и тем, кто остался в России, изменившиеся настолько, что живут они теперь в совсем иной стране. Мне лень и ни к чему подробнее размышлять об этом письменно. Те, кто прочел, поймут. Но с той поры ужасно тянет меня в каждом случае, где хочется понять. Найти модель и посмотреть на ней, что происходит и творится. Российскую модель мне даже не пришлось искать. Она сама всплыла в память. Я ведь из лагеря освобожден был очень уже давно. Я лет несколько тому назад эту модель подробно описал в книге воспоминаний. Только она так упрочилась за это время, что я ее припомню снова.